Глава 17 Свердловск. Дворец спорта профсоюзов. Мы открыли счёт на третьей минуте игры. Игористас были уже на скамейке, их сменили крайние нападающие второго звена. Меня же Асташов задержал на льду под вбрасывание. Я его успешно выиграл и поехал меняться. И пока я менялся столе Татариновым, наш защитник Витя Авдеев отдал передачу на ход Кутыргену. Тот оказался открыт, правый крайний крыльев зачем-то пошел провожать меня на скамейку, по-другому не скажешь, и освободил Виктору зону. Тот пересек синюю линию и сильно щелкнул поворотом браташа. Вратарь Крыльев почему-то оказался совершенно не готов к этому дальнему броску, и шайба прошла у него под мышкой. 1-0. И еще одна передача в копилку моей статистики. Мелочь, а приятно. Правда, мы чуть было сразу не пропустили ответную шайбу. Волошин в безобидной ситуации потерял позицию, и Александр Кожевников внезапно для самого себя оказался совершенно один перед пустыми воротами. Правда, угол был достаточно острый, да и расстояние великовато. Но всё равно, игрок его класса обязан пользоваться такими подарками. Он бросил, но Юра в самый последний момент соориентировался и отбил шайбу в каком-то сумасшедшем брыжке. А так как рельеф на этом не закончилось, Одинцов мог добивать, но Вележанин очень технично приподнял его клюшку своей, и шайба в итоге в ворота не попала. С моим звеном крылья старались играть максимально собрано и жёстко, иногда даже жестоко. Во всяком случае, и мне, и Стасу, двум самым быстрым игрокам-автомобилиста, несколько раз очень прилично прилетело по рёбрам, били нас серьёзно. И отдам должное сопернику и его тренерскому штабу, «Я-то думал, что такая игра на грани фола или даже за этой гранью, но так, чтобы грубость оставалась невидимой для судьи, больше подстать чехам, а они такое всегда любили делать». Но нет. Как оказалось, и в Союзе были мастера так приложить соперника, что и надо бы судье свистнуть, но удар настолько грамотно нанесён, что судьи его просто не видят. Прижали к борту, сунули локоть куда надо, и все проблемы». А ты потом ползи на скамейку запасных и глотай воздух широко открытым ртом. Тут уже не до быстрых прорывов. Правда, пару удалений игроки крылышек всё-таки заработали. Но, к сожалению, мы их не смогли реализовать. Олег Братаж после своей ошибки в начале игры играл очень уверенно. Наши вратари, что травмированный Семёнов, что его сменщик Волошин, таким классом не обладали даже близко». А на исходе первого периода у Крыльев появился отличный момент, чтобы сравнять, но в итоге мы только увеличили преимущество. Но я забил десятую шайбу в сезоне. Всё началось с того, что Ерёмин получил две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Реализовывать большинство вышло первое звено Крыльев — Пряхин, Немчинов и Хмылёв. Четвёртым форвардом с ними на льду был Кожевников, а единственным защитником — Курашов. «Сергей Немчинов выиграл в у Старкова, крылья расставились в нашей зоне и принялись искать момент для броска. Действовали они очень грамотно. Один игрок постоянно активно работал на пятачке, перекрывая обзор Волошину, а его партнёры старались растянуть нашу оборону. Вот у них это получилось». Кожевников принял шайбу на синей линии, сделал ложный замах, уложил на лёд бросившегося на него Мартьянова, объехал его и отдал передачу точно на крюк Немчинову, который ещё мгновение назад создавал трафик перед воротами Волошина, но вовремя сделал движение от наших ворот. Хоть Юра и видел момент броска, но он получился практически в упор, расстояние метра четыре, не больше. Забить Немчинову помешало чудо. Вернее, его неточность. Он промахнулся с выгоднейшей позиции. Плюс его бросок был такой силы, что шайба после него отскочила от борта в среднюю зону. Игрокам крыльев пришлось выйти из нашей зоны, чтобы начать новую атаку. Наша четвёрка могла поменяться. И я внезапно для себя услышал команду Асташова. «Семёнов, налёт!» Я поменял Старкова и выскочил со скамейки. Притом не просто выскочил а сразу же провёл акцентированный силовой приём против неожидающего такой прыти Одинцова. Нападающий Крыльев распластался на льду, я сделал рывок, на скорости вошёл в зону, обыграл защитника и, сблизившись с браташем, бросил точно под перекладину. Вратарь Крыльев ничего не смог сделать, и за 40 секунд до конца мы повели 2-0. Мою десятую шайбу в сезоне зрители встретили овациями, которые не смолкали почти минуту. Плюс партнёры поздравили так, что сложилось впечатление, что я только что забил победный гол в овертайме олимпийского финала. Но чего греха таить? Это очень приятно. Десять шайб в пяти играх, и сейчас только первый перерыв. То ли ещё будет? «Значит, вот этот?» Спросила у Вероники Казанцевой её подруга Шурочка, указывая пальцем на принимающего поздравления Семёнова. «Да, он» улыбнувшись, сказала Казанцева. Шурочка достала из сумочки позавчерашний номер советского спорта, где на первой полосе была фотография Семёнова крупным планом. «А ничего такой, красивый малый, и не скажешь, что ему всего шестнадцать». «Ника, а тебе это не смущает?» «Нет, ничуть». «Ну, смотри сама». Девушки разговаривали, сидя на очень хороших местах прямо по центру и близко ко льду. Отсюда открывался отличный вид на площадку. Последнее время весь город как с цепи сорвался по поводу этого хоккея, и билетов было просто не достать. Пришлось раздать кое-кому несколько авансов, которые девушка, конечно, не собиралась оправдывать. И всё из-за того, что Ники хотелось посмотреть на то, как Семёнов играет, вживую оценить, скажем так, перспективного кандидата в его естественной среде обитания. Ей он сразу понравился, ещё тогда, в океане. Особенно, когда набил морду этому неудачнику Анатолию. Который, кстати, очень сильно пожалел, что тогда поднял на неё руку. Дело на него заводить не стали, всё-таки это было чересчур, и девушка просто не стала подавать заявление. Но вот жизнь ему она испортила раз и навсегда. Академик Красовский, конечно, не одобрял тот образ жизни, который вела его внучка. Все эти заграничные наряды, дорогущие по любым меркам техника, лихачество на новеньких «Жигулях» и прочее. Но он никому не собирался спускать, подобное тому, что сделал Анатоль. Поэтому на следующее утро после инцидента ещё вчера бывший перспективным сотрудник узнал, что никакого перевода в Москву не будет. В Свердловске он теперь тоже персона нон-грата, да и в его родном новосибирском академгородке тоже. И в итоге Анатолию пришлось пойти работать простым учителем физики в одну из вечерних школ Свердловска. Совсем не то, что планировал, но тут уж ничего не поделаешь. Надо понимать, кому пощечины раздаёшь, да ещё и прилюдно. В общем, Анатолий растаял, как утренний туман, Ника была свободна и с удовольствием смотрела на Семёнова, на этого перспективного во всех отношениях юношу который прямо сейчас что из силы ударил клюшкой по скамейке штрафников, куда отправился за грубость. Второй период игры ничем не отличался от первого по содержанию игры. Ни наши тренеры, ни их коллеги из «Крыльев Советов» не стали ничего менять. А вот счёт на табло изменился кардинально. И, к сожалению, не в нашу пользу. В самом начале второго периода первое звено «Крыльев» забило нам дважды, буквально в двух сменах подряд. И в обеих шайбах вина целиком лежала на Юре-Волошине. Как говорится, где тонко, там рвётся. Он ещё в первом периоде играл очень неуверенно, а сейчас и вовсе не то, что не выручил, а поймал две позорные бабочки. Сначала Немчинов броском чуть ли не из центрального круга застал Юру врасплох. В оправдание нашего вратаря можно было бы сказать, что там, на стороне центрального нападающего Крыльев, сыграл рикошет от конька Каменского, но нет. Александр стоял достаточно далеко от ворот, и абсолютно никто не перекрывал обзор. Так что это его косяк. Второй гол нам забил Пряхин. Хмылёв сделал ему пас под бросок из правого круга вбрасывания. Тот с кистей бросил в касание. Юра вроде бы успел сместиться и сыграть клюшкой, но шайба из неё выскочила и залетела в ворота. 2-2. и надо всё начинать сначала. Мы же играли практически без моментов. Небольшой шанс сделать дубль был у меня, но моё добивание после броска Бекина надёжно заблокировал братаж. А потом тактика грязной игры в исполнении нижних звеньев-крыльев дала о себе знать, и я после очередного пропущенного судьями удара на сей раз клюшкой по рукам не сдержался. И вместо того, чтобы поехать на смену, догнал своего обидчика. Это был Гордиюк. И что из силы толкнул его в спину. Да, неспортивно, Да, грубо. «Но достали уже!» Тут же прозвучал свисток, а поднявшийся со льда гордеюк налетел на меня. «Ты что, сосунок, охренел? Я тебе сейчас...» Что он хотел сказать, я не услышал, так как тут же между нами возникли и судьи, и игроки обеих команд. В результате оштрафовали одного меня. Двойной малый штраф за то, что не сдержал эмоции. Приехав на скамейку штрафников, я что есть силы треснул по ней клюшкой, «Этого мне показалось мало, и я с досады ещё и попинал борт». «Глупое удаление, по-другому не скажешь». «Сам, будучи капитаном Тампы, учил молодых, что нельзя срываться, даже если тебе по рукам бьют. Что лучшее наказание за грубость – это забитый гол». А тут не удержался. «Сто процентов, это моё молодое тело так реагирует на несправедливость». К сожалению, фестиваль вратарских ошибок имени Юру Волошина продолжился. И он снова пропустил очень несложную шайбу от синей линии. Это стало последней каплей для Асташова, и на 15-й минуте второго периода Юру поменяли на заявленного на эту игру запасным Виталия Соловьева из молодежки луча. Соловьев был всего лишь на год меня старше, и для него это был дебют в высшей лиге, который совершенно не удался. До конца второго периода крылья забили еще дважды, И на второй перерыв мы ушли проигрывая в две шайбы. Асташову даже пришлось сделать обратную замену вратаря. Могли бы в три, но наше третье звено провело образцово-показательную атаку за две минуты до свистка на перерыв. Двумя опасами Федоров и Еремин отрезали сразу четырех игроков крыльев, а Буйченко продавил оставшегося перед ним защитника Макарова и попал в домик браташу. Это немного поцелостило Пелюлю. Но все равно пять шайб за период это очень много, особенно учитывая, что результат был совершенно не по игре. Но в перерыве вся ярость Асташова обрушилась на меня. Семенов! Встань, когда с тобой тренер разговаривает! Ничего себе начало. Делать нечего, пришлось встать. Вы только посмотрите на этого, даже не знаю, как тебя Семенов назвать. Ты что, совсем охренел? «Что это было?» «Как будто вы не видите, что они делают». «Молчать!» «Что бы ни происходило на площадке, нельзя давать волю эмоциям. Никогда!» «У нас тут не НХЛ, чтобы кулаками махать». «Если бы не твоя выходка, я бы подал жалобу на судейство. А теперь мне только скажут, чтобы я лучше за своими игроками смотрел». «Держи себя в руках!» Потом главный тренер как будто щёлкнул переключателем и оставшееся время говорил совершенно спокойно. По итогам двух периодов Асташов решил перетряхнуть звенья нападения и очередность выхода двоих защиты на лёд. Он поднял в первое звено кутергина, а Стаса Виноградова спустил во второе. Мотивацией было то, что второе звено слишком медленное, а первому, наоборот, не хватает спокойствия. На заключительный период я вышел очень заряженным. Выволочка, устроенная мне Асташовым, была неприятна, и у меня самым натуральным образом горели уши. Хотелось всем все доказать и сопернику, и нашему тренеру. А еще я в первый раз в этом времени по-настоящему разозлился Москва. Останкина. Пятая минута третьего периода. Команды в равных, но не полных составах. За грубость удалены Мартимьянов у автомобилиста. И Харин у крыльев советов. С шайбой, одиннадцатый номер автомобилиста. Это Семенов, который успел сначала отметиться результативной передачей и очень красивым голом, а потом получил 4 минуты за грубость. Семенов разгоняется в своей зоне, прокидывает шайбу мимо Кожевникова, отыгрывается от борта и проходит защитника Курашова можно бросать и. Гол! Но как шайба попала в ворота! Тут нужен повтор. «Вот это да, дорогие телезрители. Я такого, пожалуй, что никогда не видел». Семёнов на широком шаге подъехал к воротам браташа, а потом оставил шайбу за собой и, просунув клюшку между ног, отправил её в уже пустой угол. Вратарь Крыльев смещался-то вслед за молодым нападающим автомобилиста. Настоящий шедевр от Александра Семёнова. Он снова сделал это. Три минуты до конца игры – а одиннадцатый номер автомобилиста сравнивает счёт, точно таким же издевательским образом обыгрывая Олега-браташа. Как же сейчас должно быть обидно молодому игроку Свердловской команды, если бы не его нездержанность во втором периоде, то он был бы настоящим героем матча. 20 секунд до конца матча. Автомобилист в большинстве. Бросок Бякина. Мимо. Шайба отлетает к Старкову, тот делает пас на пятак. Семенов пытается переправить ее в ворота, но снова промах. Защитник крыльев Курашов пытается выбросить верхом, но Бякин ловит шайбу, опускает ее на лед и снова щелкает. Штанга! И тут же свисток. Все, дорогие любители спорта! Счет 5-5, и обе команды впервые в сезоне теряют очки. Это был великолепный матч, в котором ни одна из команд не смогла взять вверх. И уже завтра эти соперники снова встретятся на льду Свердовского дворца спорта профсоюзов. С вами был Николай Озеров. Всего доброго. Хоть результат матча был признан нашим главным тренером удовлетворительным, а учитывая, как складывалась игра даже хорошим, ни о каком ресторане и речи не шло. Завтра нас ждала вторая игра с крыльями, которые показали себя сегодня во всей красе. Поэтому мы споро помылись, погрузились в автобус и уже через полтора часа после финального свистка были на базе в Курганово. Собрание команды с разбором игры было назначено на завтра, после восстановительной тренировки, так что очень скоро моя голова коснулась подушки и я уснул. Утро и день перед второй игрой с крыльями пролетели незаметно. Дисциплинарных мер за мою грубость ко мне в этот раз применено не было. Видать, спасли меня мои два шедевра в третьем периоде. Но вот от неприятных разговоров со старшими товарищами с Кутургиным и Бякиным мне отвертеться не удалось. Хотя тут все честно и правильно, сам виноват. Правда, это было еще не все. Уже перед самым отъездом на игру меня нашел один из наших администраторов и сказал, что меня просят к телефону в кабинете главного тренера. Удивившись этому обстоятельству, я пошел в кабинет осташова, и когда я вошел, тот молча передал мне трубку. В трубке я услышал голос мамы, которая начала меня стыдить за вчерашнее. Правда, недолго. Потом она пожелала мне удачи, сказала, что всё равно мной гордится и любит. А потом положила трубку. Наверняка это Асташов придумал, педагог хренов. Решил таким вот образом повлиять на молодого и нездержанного игрока. «Ну, будем считать, что вам это удалось, Александр Александрович». Через два часа мы были на арене. Как и вчера, все билеты раскупили, и нас вновь ждал аншлаг. Очередная предматчевая речь Асташова, раскатка, и вот я снова занял место на точке напротив Хмурого Немчинова. Вчера я не проиграл ему ни одного вбрасывания, и, надеюсь, это злит и нервирует нападающего сборной Советского Союза. Свисток арбитра... Странно, что нас снова судит та же судейская бригада, что и в прошлом матче. И игра началась. Ещё 60 минут зубодробительного хоккея против крыльев советов.